Издательство «Эксмо». Вячеслав Арабинский. Хороший юрист, плохой юрист. С чего начать путь от новичка до профи. Пролог. «Я думаю, ученые наврали, Прокол у них в теории порез. Развитие идет не по спирали, А в крифе, в кось, в разнос, на перерез». Владимир Высоцкий. Связь поколений. Начало. Студенты и семинаристы часто спрашивают, как стать хорошим юристом? Не юристы? Как отличить хорошего юриста от плохого? Юристы не столько спрашивают, сколько делятся своим видением, каким должен быть юрист, чтобы быть хорошим. Для кого? Себя? Клиента? Начальство? С коллегами получается интересный разговор, но что ответить студенту? Казалось бы, все просто. Вот тебе мои аудиокниги. Вот тебе Великая Девятка. Слушай, применяй, просветляйся. А нет. Быть может, вы знаете. В свое время, в предыдущих книгах, мне удалось вычленить и свести встроенную систему навыки юриста. Итог я назвал «Навыки юриста. Великая Девятка». Подробнее в книгах «Чему не учат на юрфаке» и в последующих книгах этой серии. Но этого мало. Правильно говорят, автор должен быть со своим слушателем, знать, чем слушатель живет и дышит, творить для слушателя, а не для узкой кучки просветленных 90 уровня. Я общаюсь с молодежью, я вижу, на смену нам идет другое поколение. Это поколение росло совершенно в других условиях, не двор и улица, а компьютер и интернет. Это поколение не застало экзамены и подготовку, настало время ЕГЭ и тестов. Это поколение иначе воспринимает мир, иначе усваивает информацию, наконец, по-другому думает. Мне кажется, одной девятки навыков юриста мало. Нужно что-то еще, некое связующее звено между нашим и вашим поколением. Вы идущие на смену в чем-то молодцы. У многих из вас есть качества, которых нет у большинства юристов старой закалки: многозадачность, умение обходиться без живого общества и общения. умение быстро разобраться в новой компьютерной программе или технологии. В то же время у многих из вас есть недостатки. Навскидку, поверхностность мышления, неспособность к глубокому анализу, беда с чтением сложных текстов, особенно юридических из бумаги, неумение видеть лес за деревьями, лень, подмена реального виртуальным. Гадательная аналитика, когда студент не лезет в словарь или в закон а гадает, что значит то или иное понятие. Полный швах с чувством времени. Сейчас еще одно подземелье зачищу и спать. Как, уже утро? Неприязнь к иностранным языкам. Я живу в России, все должно быть на русском. И самое жуткое. Лютый страх взять на себя ответственность за себя, жизнь и цели. Способен ли человек, не способный глубокому анализу, стать хорошим юристом? Или хотя бы просто юристом? А ленивый? опутающийся во времени, но завсегдатой соцсетей? Или человек, не способный прочесть и понять смысл закона? Слабости можно преодолеть? Или пойдем в крив и в кось, в разнос, на перерез? Можно. Сильный знает свои слабости. Цель книги – описать, осмыслить, а главное – помочь преодолеть типичные слабости вашего поколения. Сделать вас умнее, сообразительнее, мудрее. помочь вам стать хорошим юристом или кем захотите. Предостережение. Традиционный, как всегда, много раз писал. Цитирую. Первое. Язык. Большинство из вас, дорогие слушатели, считают юриспруденцию непроходимой заумью. И правильно. Откройте любой учебник. Везде одно и то же. Километровые предложения. Казенные обороты.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 Поэтому и книгу пишу в стиле Юрист в курилке. Простой язык, короткие предложения, образные выражения. Кому притит или вдруг кажется не научно, не академично слишком просто, верно. Вся книга опыт, практика, а практике у автора 18 лет. Посему считаю себя вправе рассказывать так и теми выражениями, как я вижу, слышу, чувствую. Ежели кому хочется правового обоснования, не буду повторяться. Слушайте то, что я сказал ранее. Второе. Совпадение. Разумеется, все события, страны, города и названия, помянутые воной книжице, ну, конечно, все вымышлено. Разумеется, все примеры из практики автору привиделись в похмельном бреду и в реальной жизни не существуют И вообще закусывать надо, а автору почаще. Далее. Номера дел и названия компаний, если проверить по консультанту плюс или по картотеке арбитража, Ну, мало ли, вдруг да совпадет. Любое совпадение, разумеется, случайно. Третье. Стриптиз по-русски или «я медленно раздеваюсь и снимаю с себя» Всю ответственность, приемы, уловки, методики, а также прочие ништяки, кое я здесь описываю, у кого-то работают, у кого-то нет. Или работают, но не всегда и не у всех. Так что дерзайте, пробуйте на свой страх и риск. А лучше... на основе моих наработок. Идите дальше и придумывайте что-то свое. Четвертое. Издатель не при делах. Книга представлена вам в авторской редакции, на правах рукописи. Разумеется, мнение издателя может не совпадать с мнением автора, и, скорее всего, не совпадет. Пятое. По тонкому льду. На тему «Как думает юрист», тем более с аналитикой различий мышления поколений, «Насколько я знаю, книг нет»,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 Смена мировоззрения, переоценка ценностей, переосмысление себя и своего места в мире. Кризис окружения. Вполне закономерный итог. То немногое, что может случиться, если вы вдумчиво прослушаете эту книгу и будете применять знания. Подчеркиваю, применять. Сидение на попе ни разу не просветляет. Если делаешь ничего, получаешь ничего. На входе ноль, на выходе ноль. Азы физики.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 с потом, кровью, подъехидные усмешки судей и ответчиков. После сотен процессов в разных судах, после горы списанных документов и приходит мастерство. Извините, господа, но халявы и волшебных таблеток не завезли. Я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и понимаю. Конфуций. Ученики и учителя Посвящаю книгу всем, у кого учился я, и всем, кто учился у меня. В том числе и по моим книгам. Всем, кто учится сейчас или самостоятельно делает первые шаги по тернистому пути юриста. Всем, у кого я был на семинарах. Всем, кто был на семинарах у меня. Всем, у кого я учился в университете и в жизни. Всем, кто почерпнул что-то полезное из моих статей, советов, консультаций. Спасибо. Новым слушателям Если раньше не слушали или не читали моих книг, добро пожаловать, даже если вы не юрист и не студент юрфака. Мне часто пишут, ни разу не юрист, но если в вашей книге заменить слово юрист на инженер, программист, администратор, продажник и так далее, то все равно интересно, спасибо, узнал много нового. Надеюсь, прослушав до конца, вы скажете то же самое.